Глава 7. Любые порывы души – это всего лишь порывы, и иногда они правильные, а иногда нет. И вовсе нечему здесь радоваться. Джим Ветерн стояла с потерянным видом посреди просторного холла и тоскливо взирала на снующих вокруг с деловым видом учеников. Все куда-то спешили, все были чем-то озабочены, у всех были свои неотложные дела, а самое главное, все свободно ориентировались в этих бесконечных корпусах, коридорах, этажах, переходах, классах, аудиториях, будь они неладны. Вот уже месяц, как она посещала занятия, точнее, она пыталась их посещать. Ни одна лекция для нее еще не началась вовремя, а это значит, каждый раз выговор от очередного преподавателя, дружные насмешки от всего класса и постоянное недосыпание в попытке восполнить ночное время, когда все нормальные ученики спят и набираются сил, недостающие знания. И даже не это самое трудное. Сложно было найти свободный учебник, по которому в данный момент никто бы не занимался. А с учетом того, что приходилось блуждать в чужом, незнакомом ей корпусе, такое, казалось бы, незначительное действие становилось просто невыполнимым. За все время пребывания в стенах Академии ей удалось запомнить лишь два маршрута, и при этом очень хорошо, почти закрытыми глазами. Это дорога в столовую и более-менее дорога к своей комнате. К слову сказать, Комната, в которой она сейчас жила, была уже третьей по счету. Как-то с самого начала не удалось найти общий язык с соседкой первой комнаты, а следом и с хозяйкой второй. Первая оказалась красноволосая, хрупкая девочка с правильными чертами лица, изящными манерами и кучей всевозможных родственников, тоже учащихся на данный момент в академии. Звали ее Алисией скромная, молчаливая, ее не было ни слышно, ни видно, и со временем девочки наверняка смогли бы найти общий язык. Однако из-за странной внешности подселенной соседки и непонятного запаха именно родственники Алисии поспособствовали скорому переводу Джим в другую комнату. Вторая девочка – Дарианна, мужеподобная и вечно недовольная великанша, хотя, может, такое она казалась, только Джим с ее небольшим ростом. Не стала даже вникать, к какому полу относится сей лохматый индивидуум, притащившийся в ее комнату и бесцеремонно посягнувший на ее территорию. Просто вытолкал ее в зашей, и все. Правда, потом она закатила истерику с привлечением своих не менее влиятельных родственников – в ультимативной форме напомнив, что ей было обещано единоличное пользование данным помещением. С ней-то Джим уж наверняка никогда не смогла бы поладить, потому что невозможно доверять тому, кого боишься дать демонов. А именно это чувство возникало каждый раз, когда она случайно сталкивалась с Дарианой в коридорах, классах столовой. Вот так и вышло, что Джим теперь жила одна в маленькой комнатке на третьем этаже, в крыле обслуживающего персонала вспомогательного корпуса «Б». Что значит вспомогательный корпус «Б», она так и не смогла выяснить. Поначалу было трудновато бегать в отдаленный корпус по крутой лестнице несколько раз на дню, но со временем она перестала замечать эти трудности. На лестничных пролетах она часто сталкивалась с этим самым обслуживающим персоналом. Поначалу чуралась их, потом стала узнавать, а дальше так и вовсе приветливо здороваться и помогать. Она никогда не могла равнодушно пройти мимо человека, в основном, правда, вовсе не человека, нагруженного и едва бредущего по узким крутым ступенькам. Сначала предлагала помощь, а потом уже просто выхватывала из рук корзину, сумку или даже просто стопку отглаженного белья и бежала наверх или вниз. Для нее это было нетрудно, а кому помогало – приятно. Для джим стало полной неожиданностью, что в академии практически все считали, будто она – мальчик. Что тому явилось причиной – неизвестно, а что-то кому-то объяснять или доказывать не было никакого желания. Может, необычное имя, но ей не виделось в нем ничего необычного, а может и слишком короткая для девочки стрижка. Но она не могла даже представить себя с длинными волосами и почему-то каждый раз холодела от ужаса, пытаясь вспомнить, какая прическа была у нее раньше. от целительницы она узнала, что волосы обрезают лишь в двух случаях, когда скорбят по близкому человеку или же когда смертельно больны. Был вроде бы и третий вариант, но о нем Шельга не захотела рассказывать, сердито поджав губы и коротко бросив, а это тебе знать не надо. Может, я как раз и потеряла близкого, родного человека. Потеряла и напрочь забыла об этом, и сейчас живу себе дальше, ни о чем не тревожусь. Или еще хуже, я как раз тот самый третий случай, о котором даже сказать вслух не хотят. Так рассуждала джим Она запустила всю пятерню волосы и сильно их потянула, пытаясь пригладить. Обвела внимательным взглядом Холл, медленно, но верно пустеющий, в надежде увидеть хоть одно знакомое лицо со своего факультета, рассчитывая незаметно пристроиться за ним и так попасть на следующий урок. Она снова непроизвольно пригладила непослушной пряди. «Бесполезно!» Волосы, сияющим золотым нимбом, встапорщились вокруг головы, не желая укладываться. Джим нахмурилась, провожая унылым взглядом двух весело щебечущих незнакомых девушек. Конечно, пока я добираюсь сюда из своего корпуса, уже все знакомцы разбегаются по классам. Джим проследила взглядом за пожилым грузным мужчиной, который неуклюже переваливаясь с ноги на ногу, прошел мимо нее. Да это же «Как его вот там? Преподаватель по естествознанию, а у меня как раз сейчас его предмет. Вот удача!» Не раздумывая, она побежала следом. Главное теперь не потерять его из виду. Она бегом завернула за угол и в кого-то вырезалась. Книги и письменные принадлежности разлетелись по полу в разные стороны, а сама она со всего маху приложилась пятой точкой о пол медленно подняла глаза и замерла. Перед ней стоял будущий выпускник Академии с синими, самыми почетными, нашивками ночного патруля на правом рукаве серебристого пиджака факультета магов-менталистов. Юноша наклонился к ней и ухватил за воротник форменного пиджака. Отметил про себя, что пиджак без каких-либо опознавательных знаков и нашивок Такой был у только начинающих свое обучение адептов-первокурсников. Встряхнул ее и поставил на ноги перед собой. Потянул носом воздух, прищурился и неожиданно спросил. «Я тебя знаю?» В ответ Джим усиленно замотала головой, глядя за его плечо в надежде еще увидеть ковыляющего преподавателя естествознания. Коридор был пуст. «Наверное, мы все же встречались». Джим могла поклясться, что на мгновение зрачки, устоявшего напротив студента, стали вертикальными, узкими, и он снова беззастенчиво потянул носом. «Определенно. Мы где-то раньше уже встречались. Я не могу ошибаться». Все были осведомлены о том, что в Рутонской академии может учиться представитель любой расы, и Джим не была исключением, Но, увидев зрачки старшекурсника, она невольно вздрогнула, отступила на шаг и начала оглядываться. «Ты чего такой дерганый?» Парень поднял с пола ее сумку и сам начал складывать в нее книги с тетрадями. Потом задумчиво проговорил. «И всё же, почему мне так знаком твой запах?» Джим наклонилась и быстро подобрала остальные свои вещи и письменные принадлежности выхватила из рук студента сумку, беспорядочно запихнула все туда и закинула на плечо. Благодарно кивнула и попыталась обойти его, но парень ухватил ее за плечо и развернул лицом к себе. «Слышь, пацан, ты что, глухонемой, что ли?» Джим снова отрицательно замотала головой. «Тогда что?» Уже сердито спросил он. «Опаздываю!» Джим тоскливо посмотрела на опустевший холл и удрученно добавила. «Точнее, уже опоздал». И почему-то покраснела до корней волос. «Понятно». Студент наклонил голову и вдруг удивленно приподнял брови. «Что, еще не ориентируешься?» Почему-то было ужасно стыдно признаваться в этом, но Джим все равно кивнула. Он сочувственно поинтересовался. «Какой предмет?» «Нет, подожди. Сам угадаю». Прищурился, вспоминая, кто до столкновения прошел мимо. «Ага, естествознание». Снова кивок. «Пошли, провожу тебя». В это было невозможно поверить. Она мчалась со всех ног по пустому коридору, ведомая будущим выпускником Академии. Старалась не смотреть на него но взгляд так и привлекали синие нашивки на рукаве. Она не поняла, как оказалась возле дверей нужной аудитории и не успела даже поблагодарить студента за оказанную услугу, как он втолкнул ее в кабинет. Аудитория взорвалась смехом, когда, ввалившись, она чуть не сбила с ног мальчишку возле входа. Преподаватель шикнул. Воцарилась мертвая тишина. Он поднялся с кресла и прошелся вдоль исписанной убористым почерком школьной доски. Остановился, посмотрел на опоздавших и тихо проговорил. Еще мгновение назад я был искренне удивлен посещением своей лекции будущим светочем нашей Академии Виктором де Фолдманом, крайне занятым и вполне все знающим и без моих занятий. Но сейчас я с уверенностью хочу заявить, это счастливейший день в моей жизни. Его кустистые брови сошлись на переносице. Глаза злобно буравили опоздавших. У меня на уроке сам Джим Веттерн и всего-то с опозданием в несколько минут. При этих словах мальчишка, все это время стоявший неподвижно, оглянулся и очень серьезно посмотрел на Джим тут и она смогла его разглядеть. Длинные краснокаштановые волосы были искусно заплетены по всей голове и плавно переходили в косу сложного плетения. Всё лицо покрывали веснушки. Глаза цвета светлого янтаря смотрели открыто, но во взгляде не было ни осуждения, ни любопытства, скорее, сочувствия. Полнейшей неожиданностью стала его улыбка, «Такая добрая и искренняя, как если бы они давным-давно друг друга знали, и сейчас, по воле случая, просто встретились в непонятном месте, где им приходится выслушивать привычный уже нагоняй за очередную совместную проказу». Потом улыбка сползла с его лица. Он еще раз, оценивающе оглядел ее с ног до головы и отвернулся. Джим удивленно открыл рот, бурая взглядом его спину, прямые плечи, длинные волосы. Она уже давно не прислушивалась к словам преподавателя и чуть не упустила момент, когда им разрешили пройти и занять свои места. Осторожно пробираясь по узкому проходу между рядами через лес выставленных ног, добрела до своего стола, ни разу не запнувшись и не упав, и опустилась на стул. Достала конспект. До конца урока она едва могла сосредоточиться. Что-то писала, не вдумываясь. И незаметно наблюдала за мальчишкой. Благо сидел он почти рядом. За все то время, что она находилась здесь, это было первое проявление хоть какой-то симпатии к ней со стороны однокурсников. «Почему я его раньше не видела?» Следующим по списку шел урок «Вводный курс по самообороне». Сегодня его проводили впервые для всего курса. Небрежно побросав свои вещи в сумку, Джим влилась в поток учеников и без происшествий добралась до нужной аудитории. Там им сразу выдали специальную форму, подобранную пожилой женщиной строго по размеру для каждого. Переодевшись в отдельных кабинках, студенты вышли в общее помещение и из подтишка поглядывали друг на друга, едва сдерживая смех. Возможно, это было удобно и практично, но выглядело достаточно нелепо. Джим осмотрела себя с ног до головы, хмыкнула, разглядывая острые коленки, торчащие из-под коротких штанишек. Бросила взгляд в сторону великанши. Дариана осматривала всех дикими глазами. «Ни за что в таком наряде не выйду отсюда!» В этот момент дверь с грохотом распахнулась, заставив все вздрогнуть. В проеме стоял приземистый, широкоплечий мужчина, хищно скалясь и злобно оглядывая собравшихся. «Ну, и долго мне вас ждать?» Перевел взгляд на Дорианну. «Не только выйдешь, а в припрыжку побежишь, радуясь, что хоть кто-то взялся тебя неумеху научить хотя бы азам самозащиты. И в следующий раз будь добра стоять на построении первой, иначе из-за тебя пострадает весь класс. Понятно?» Дориана стояла с открытым ртом. «Вот и умница! А теперь марш все в зал!» Испуганной стайкой все ринулись к выходу, сталкиваясь и мешая друг другу. Джим аккуратно продвигалась по стеночке, боясь даже поднять голову и посмотреть, стоит ли там еще явление, именуемое преподавателем неведомого предмета, от знакомства с которым однозначно не стоит ждать ничего хорошего когда она уже добралась до выхода и готова была переступить порог. Ее схватили за шкирку и с легкостью приподняли. Мгновение она в ужасе рассматривала свои дергающиеся на весу ноги, а потом вдруг осознала, что ее небрежно зашвырнули в зал, не дав даже достойно войти самой. Приземление было жестким. Из глаз брызнули непрошенные слезы. Она попыталась встать и не смогла сделать это с первого раза и со второго тоже. Удивлённо посмотрела на свою обувь. За спиной услышала злобный рык и невольно ускорилась. «Да где мы ну всё? С чем мне приходится работать? Понабрали тут хиликов-задохликов. Как, скажете на милость, из этого можно сделать хоть жалкое подобие воина?» Джим была уверена, что в этот момент его перст осуждающий указывает в её сторону. Захотелось немедленно заползти, спрятаться куда-нибудь, что она и не приминула сделать, так и не рискнув выпрямиться. Ползком потихоньку переместилась за спину великанши и снова попробовала встать на ноги. «Да помогите же кто-нибудь принять вертикальное положение этому недомерку!» Кто-то подхватил ее и поставил на ноги, бережно поддерживая и не давая снова позорно свалиться на пол. Джим сквозь слезы посмотрела на своего спасителя. Рядом стоял Витор. Он очень сосредоточенно смотрел на преподавателя. На его щеках ходили желваки. «Ага, злость! Это хорошо! Это просто замечательно, молодой человек!» Преподаватель задумался и еще раз обвел цепким взглядом собравшуюся аудиторию. «С тебя, пожалуй, и начнем наш водный курс и первый урок». «Имя?» «Витор дефолдман представился юноша. Джим могла поклясться, что названное имя заставило преподавателя сначала удивиться, а потом разозлиться. Пристальный, очень внимательный осмотр с ног до головы, а потом эта хищная улыбка во весь оскал и явное наличие там самых, что ни на есть, настоящих клыков. «Прошу вас, Витор де Фолдман. Окажите честь. Такую фамилию надо носить с гордостью. Харон де Фолдман, я так понимаю, ваш старший брат?» Кивок юноши и неподдельная радость преподавателя. Джим почувствовала, что осталась без опоры и тут же беспомощно уцепилась за ближайшего соседа. Выровнялась, повернулась лицом к залу и проследила обеспокоенным взглядом за уверенно идущим к центру однокурсникам. «Обращаться ко мне будете исключительно Диер де Грамм. Большего вы пока не достойны знать обо мне. И учить я вас буду тому, как постоять за себя, за своего друга, за близкого вам человека без применения магии, оружия и каких-либо защитных талисманов. Зачем это нужно?» Он удовлетворенно наблюдал за худеньким мальчишкой, уверенно идущим в его сторону, с гордо поднятой головой под испуганными взглядами неровного строя новобранцев. «Да затем, что может оказаться так, что в какой-то момент у вас не будет ни магических сил, ни человеческих. Я уже не говорю о такой роскоши, как хоть какое-то оружие и спасительные талисманы. Скажете, такого не случится?» «Случится. Всегда случается» и умираете вы потом исключительно по собственной глупости, известной как излишняя самоуверенность. Повернулся в полоборота к классу и согнул ноги в коленях, развернул ступни, привстал на носках. Пожалуй, начнем. Правила боевых искусств гласят следующее. Первое. Будь собран и сосредоточен. Мышцы слегка напряжены. Руки и ноги должны быть слегка согнуты в суставах, чтобы дать тот необходимый заряд энергии для удара, который может потребоваться в одно мгновение при переходе к бою. Второе. Не стоит недооценивать противника. Третье. Никогда не выказывать перед противником свой страх. Он скользнул навстречу юноше. Главная цель самообороны – как можно быстрее вывести противника из строя, Этого вполне можно достигнуть за счет скорости ваших движений и своевременного неожиданного удара. Поверьте мне, здесь не нужна сила. Техничность – да, но не сила. Я видел, как тщедушный человечишка с легкостью смог уложить на обе лопатки тролля. Хищно улыбнулся. Спросите, как такое возможно? Отвечу. Силу возьмете у своего противника. Помните, ваши удары должны быть плавными. Плавные удары принесут больше пользы, чем реверсивные. Реверсивный удар с применением реверса, то есть возврата бьющей руки по траектории удара. И самое главное, он сделал паузу. Атаковать нужно до того, как противник предугадает ваши действия. И они одновременно кинулись друг на друга. Джим затаила дыхание и подалась вперед. Она даже не поняла, что сосед, на котором она за миг до этого безвольно висела, тоже больно вцепился в ее руку. То, что происходило сейчас в центре тренировочного зала, было просто невероятно. Казалось, юношу сейчас снесет, раздавит силой и мощью этого человека. Точнее, совсем не человека. Но в последний момент он вывернулся и ушел от прямого удара. В зале стояла звенящая тишина. Все понимали, поймай наставник сейчас Юркого мальчишку и наказание тому не избежать. Да, и еще не менее важное. Если правильно и своевременно оценить свои шансы на победу, то это однозначно продлевает жизнь. Учитель совершенно не сбился с дыхания, И, казалось, даже получал удовольствие, гоняясь за мальчишкой по залу. «И, конечно же, если твой противник сильнее тебя, беги!» Он остановился, прищурился и молниеносно переместился из одного места в другое. Создалось впечатление, что он просто исчез. А потом мгновенно вынырнул рядом с учеником и перехватил его в прыжке. А может, так всего лишь показалось? Настолько стремительным был его следующий бросок. Используя лишь инерцию тела мальчишки, перебросил его через себя, выворачивая на излом кисть руки и удовлетворенно хмыкнул, когда в тишине раздался хруст сломанных костей. — Вот так, без особых усилий. Наставник удовлетворенно обвел взглядом испуганные лица учеников. — Играючи можно вывести любого противника из строя. Если это маг, то он уже не сможет сплести ни одного заклинания. Если же это профессиональный убийца, не будет точности ни в ударе, ни в метании оружия. Если же это не человек, который обладает даром быстрой регенерации. Взгляд сверкнул желтыми всполохами. То тогда придется периодически уделять внимание своему поверженному врагу и раз за разом методично ломать тому руки. Можно заодно и ноги. За спиной раздался приглушенный стон. Учитель удивленно повернул голову. Пошатываясь и поддерживая здоровой рукой сломанное запястье, парень медленно поднялся и выпрямился. Гордо вздернул подбородок и в упор посмотрел ему в глаза. Джим покрылась холодным липким потом. Учитель метнулся к упрямцу и провел серию легких ударов. Мальчишка безвольным кулем повалился к его ногам. Он находился в сознании, но едва сдерживался, чтобы не застонать от боли. «Самое главное, не геройствуйте. Этого никто никогда не оценит и не поймет. А я так и вовсе этого не приемлю». Посмотрел вниз. «Лежи и отдыхай. После урока сходишь к целителям. Они тебя быстро приведут в порядок». И в ту же секунду Никто так и не понял, что же произошло. Рухнул, как подкошенный, растянувшись рядом со своим учеником. «Ах ты, мелкий паршивец! Да я ж тебя!» Витор с легкостью ушел от захвата, увернулся от очередного удара и каким-то непостижимым образом оказался на спине учителя, вцепившись мертвой хваткой всеми конечностями. «Старайся освободиться!» Тот предпринимал попытку за попыткой нанося беспорядочные удары по телу ученика, но все было тщетно. Джим прикусила губу до крови, огляделась. Затаив дыхание, класс наблюдал за безумным действом. По-другому назвать это демонстративно-показательным избиением было нельзя. Ее кто-то сильно толкнул. Она обернулась. Высокий темноволосый мальчишка болезненного вида, все это время тихо стоявший рядом, растолкал стоящих перед ним однокурсников и бросился в сторону дерущейся пары. Не раздумывая, с разбегу повис на шее учителя. Тот не удержался на ногах, и они втроем рухнули на пол. «Ах, так?» Учитель вывернулся, дотянулся до рук нового противника и попытался расцепить их. «Вы вообще соображаете, что делаете? Да если бы не этот чертов запрет на...» Удар, хруст костей, тихий стон. «Убью же! А нельзя в полную силу, ведь правда убью!» Он оскалился, зарычал. «А в принципе, не жалко. На то у нас и целый штат целителей имеется!» Бурчал учитель себе под нос. Кто-то с криком выбежал из аудитории. За ним следом еще двое. Кто-то громко возмущался. Вперед подалась Алисия, пробравшись в первые ряды и игнорируя толчки со стороны недовольной девицы, которой она закрыла обзор. Джим узнала ее длинные волосы с таким характерным огненным оттенком и специфические нашивки цветов ее клана на форме. Наставник с учениками клубком катались по полу. Учитель неоднократно пробовал встать на ноги, падал, постепенно перемещаясь с середины зала в сторону перепуганных зрителей. Джим посмотрела вправо, влево, зачем-то вниз, на непривычную и неудобную обувь, по своему виду больше напоминающую носки из кожи. Еще раз осмотрелась и, довольно грубо растолкав локтями впереди стоявших зрителей и не придумав ничего умного, не раздумывая, запрыгнула на кучу малу состоявшую из тел, рук, ног учителя и двух учеников. Вцепилась руками в то, что попалось первым, а попалась шевелюра учителя. Получила ощутимый тычок в ребра, едва перевела дыхание и ужаснулась, увидев, как наставник в этот момент ухватился за сломанное запястье Витора, попутно тыча кулаком в голову другому мальчишке. Горящие звериным огнем глаза Витора уставились прямо в лицо девочки. Она вздрогнула, чуть сместилась и вцепилась зубами в плечо учителя. Надо сказать, качественно так вцепилась, так как тот тут же охнул и как-то сдавленно запыхтел. Отпустил запястье ученика, дотянулся до своего обидчика и схватил Джим за волосы, удовлетворенно урча и подтягивая к себе. В этот момент все ощутили тяжесть еще одного тела. Джим удивленно покосилась на нежданного помощника. Рядом с ней на учителе повисла Алисия. Она посмотрела в глаза Джим каким-то виноватым взглядом, улыбнулась и вцепилась зубами в другую руку наставника. «Это что же творится?» Возмущению учителю не было предела. «Заговор! Бунт!» Козявки мелкие, на кого руку, ногу, зубы поднимаете, да я вас. Будете неделю дерьмо из-под Даргов грести, месяц, нет, два. Вот сейчас только, ах, тьма. Дарк – огромное вьючное животное. Его речь перемежалась отборной руганью на нескольких языках. Учитель снова попытался подняться на ноги, не устоял под тяжестью ожерелья истрепыхающихся учеников и рухнул на пол. «Пользуйтесь тем, что мне нельзя вас всех тут сразу поубивать! Так это вы зря! У нас, помимо целителей, еще целый штат некромантов имеется!» Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы из портала, возникшего прямо посреди зала, не появился Цитариус и Инорион. Следом за ним вышло существо, закутанное с ног до головы в черный плащ. Из-за спины Цитариуса испуганно выглядывал один из бежавших адептов группы. «Что тут происходит? Немедленно прекратить это безобразие!» Прозвучала команда, и адепты с адептками мигом сыпались с наставника на пол. Учитель по самообороне, постановая и потирая покусанные места, поднялся на ноги. Внимательно осмотрел лежащих учеников, запоминая каждого и мысленно обещая неминуемое возмездие. Перевел взгляд на главу академии и твердо заявил. «Требую для них наказание! Карцер для каждого на неделю!» «Ты прекрасно знаешь, что у нас нет карцеров!» устала проговорил Цитариус, удивленно разглядывая девочек-подростков, сидящих на полу. Алисия испуганно пискнула и попыталась спрятаться за спину Джим. «Значит, стоит уже вести!» Сорвался на крик учитель. Обернулся и застыл. Ведь сам поднялся на ноги и сейчас помогал встать худощавому мальчишке. Тот едва бы смог удержаться на ногах без его помощи, а на его щеке уже медленно расплывался огромный черный синяк. Как, спрашивается, по-другому вдолбить в эти упрямые головы уважение к старшим? Однозначно, не ломая кости, в первый же день знакомства с ними. Ветром прошелестел голос из-под капюшона черного плаща. Диер де Грамм изумленно уставился в тьму под капюшоном я бы попросил вас не подрывать мой авторитет перед аудиторией прорычал взбешенный учитель черный плащ качнулся ему навстречу уважаемый а здесь и подрывать то уже нечего адагелей дир прошу вас цитариус быстрым шагом подошел к адептам наклонился и рывком поставил на ноги джим «Я не понимаю, ты-то каким образом в этом замешан?» Джим испуганно посмотрела на главу академии, отвела взгляд, оглянулась на сокурсников в поисках ответа или поддержки, а затем пожала плечами. «Не знаю, само как-то вышло», — решила, наконец, честно сознаться она. «Ко мне в кабинет. Все!» Цитариус перевел взгляд на Адагелия. «Друг мой, я был бы тебе признателен...» Не успел он договорить, как тот лишь едва заметно кивнул, и посреди зала вновь возник портал. Первым Цитариус пригласил пройти учителя по самообороне. Следом нырнул сам, заключающим шел черный плащ. Он остановился, обернулся и тихо прошелестел. «А вы?» Друзья мои, ножками». Джим могла поклясться, что тьма под капюшоном в этот момент улыбалась. «Хотя, как тьма может улыбаться? А тьма ее знает, как?» За спиной прозвучало чье-то тихое. «Ой-ё!» последующие два часа они сначала выслушивали нотации и угрозы в адрес их рук, ног и зубов от взбешенного Диер де Грама. Затем зачитывание жутким старческим голосом и стеклянного шара свода основных правил поведения молодых адептов и адептокт в академии. Затем был бесконечный выговор от молодого декана первогодок. Оказывается, он являлся наставником и ответственным лицом за их группу с озвучным названием «Бестолочи и Тупиц». Имя его оказалось – очень запоминающимся. Кайден как-то там. И под конец все были ласково отправлены из кабинета главы академии к целителям таинственным черным плащом, снова возникшим из ниоткуда. Джим тщательно осмотрели старшие целители. Не найдя каких-либо серьезных повреждений, передали на попечение совсем юной девушке, начинающему врачевателю. Джим попробовала было по-тихому сбежать, но была тут же поймана этим самым врачевателем и водружена на высокий табурет. Сие юное целительское дарование самозабвенно расписывало руки и ноги Джим, нанося на ссадины красную, сильно пахнущую жидкость, которая, кстати, еще немоверно жглась, и весело щебетала что-то при этом. Джим, смирившись с неизбежным, В этот момент старательно прислушивалась к различимому разговору за спиной и нескромно разглядывала удивительной красоты девушку, которая в этот момент всецело была занята Алисией. Шельга Араи охала и ахала, тихо выговаривая Витору за слишком быструю и несвоевременную регенерацию. А сказочная красавица периодически поднимала голову и как-то странно посматривала на джим. Джим быстро отводила взгляд, но ничего не могла с собой поделать. Снова и снова из-под тяжка поглядывала в ее сторону, время от времени нервно приглаживая топорчащиеся в разные стороны волосы. Пару раз она встречалась взглядом с Алисией, но та скромно отводила взгляд первой и почему-то краснела. «Ага, наверное, осознала, чего наделала, и теперь ей ужасно стыдно. А мне самой?» «Стыдно?» Джим хмыкнула, вновь привлекая к себе внимание красавицы. Быстро опустила голову и вдруг увидела свои разукрашенные руки и ноги. «Так вот, почему ее так разглядывают!» Она возмущенно посмотрела на юную целительницу. Та, перехватив ее взгляд, небрежно бросила. «Чтоб наверняка!» И отправилась на поиски других нуждающихся в экстренном лечении пациентов. Джим похолодела, услышав, как стонет Витор, но боялась даже посмотреть в ту сторону. Вытянула шею и высмотрела на дальней койке смирно лежащего второго мальчишку. «Позор! Даже не знаю, как его зовут!» Как будто почувствовав на себе ее взгляд, юноша открыл глаза и в упор посмотрел на нее. Мгновение они с любопытством рассматривали друг друга, а затем... Джим первой отвернулась и вздрогнула, когда рука Шельги арай легла на ее плечо. «Как ты себя чувствуешь?» Заботливо поинтересовалась целительница, при этом пробегая проворными пальцами с ног до головы по ее телу. Джим улыбалась, глядя в невидящие глаза, и безропотно терпела, пока закончится осмотр. Эта женщина нравилась ей. Изящные руки целительницы замерли на непослушных волосах Джим. Пару раз с усилием пригладили их. Бесполезно. Целительница расстроена вздохнула. Помогла девочке слезть с табурета и подтолкнула к выходу. Бесцеремонно выдворяясь напутствием отправляться в освояси и не беспокоиться о друзьях. Их тоже скоро отпустят. Джим в нерешительности потопталась перед дверью, раздумывая, стоит ли пойти в столовую одной или все же дождаться остальных. Мимо промчались родственники Алисии, подозрительно и зло поглядывая в ее сторону. — Ну и ладно, что-то я и правда задержалась здесь. Еще раз задумчиво посмотрела на закрытую дверь. Нахмурилась. Затем решительно направилась обедать в одиночестве. В столовой было многолюдно и шумно. Джим пробралась сквозь толпу старшеклассников, яро спорящих о чем-то прямо возле раздаточных столов. Взяла поднос и заняла очередь, приготовившись к долгому ожиданию. Спорщики перешли на повышенные тона. Назревала драка. Джим вытянула шею и с интересом наблюдала, как решают свои проблемы будущие выпускники Академии. Интересно, что они не поделили? Где-то впереди очереди зашумели и загалдели. А через какое-то время оттуда вышел тот самый парень, что днем помог ей найти аудиторию. Он вклинился в самую гущу спорящих, что-то очень тихо сказал. А потом они все вместе покинули столовую. Краем глаза Джим видела, как за ними вышло еще человек двадцать. Но ей уже было неинтересно. Она со вкусом выбирала горячее из первых и вторых блюд разнообразного меню, щедро предоставленного академией. Затем она протиснулась в зал сквозь толпу и поискала пустой столик. Как обычно, это оказался стол возле огромного окна, подаль от всех остальных. Джим решительно направилась к нему. Сгрузила все с подноса и уселась, игнорируя направленные в ее сторону взгляды. Вожделенно поглядывая на содержимое тарелки, она размешала аппетитный густой бульон и подхватила в ложку кусочек мяса. Попробовала на вкус и зажмурилась от удовольствия. Слева кто-то занял соседний стул. Джим чуть не подавилась. Настолько это было неожиданно. Обычно она всегда сидела одна. С усилием проглотила кусок непрожеванного мяса, схватила стакан соком и отпила сразу половину. Любопытство заставило ее чуть ли не до боли скосить глаза влево, чтобы посмотреть на нежданного соседа. В этот момент справа на стул тоже кто-то тяжело опустился, задев ее при этом локтем. Она видела, как чьи-то руки слева и справа от нее по-хозяйски расставили перед собой тарелки со снедью, и ее соседи приступили к обеду. Она подняла голову и посмотрела влево. виктор сказал юноша, протягивая ей руку и прищуриваясь от солнечного света – падающего из огромного окна напротив. «Джим!» Не колеблясь ни минуты, она пожала протянутую руку и тут же посмотрела на соседа справа. «Алиард ведучи!» Улыбнулся юноша и также протянул ей руку. «Но друзьям можно называть меня Ли!» Когда юноша представился, Витор издал странный звук и придвинулся ближе, чтобы разглядеть говорившего. «Это те самые тведучи, одни из семи хранителей печати, или же я что-то путаю?» лин наклонился вперед, пристально вглядываясь Витору в лицо. Какое-то время молчал, потом тихо сказал. «Те самые, но я бы не хотел особо об этом здесь распространяться». Витор кивнул и, сосредоточенно устаившись в свою тарелку, что-то подцепил вилкой и отправил в рот. А Джим отметила себе на будущее еще один повод наедаться в библиотеку. Надо же выяснить, что значит это их… те самые… одни из семи хранителей печати. Джим робко подняла голову. Половина зала заинтересованно рассматривала их троицу. Девочка огляделась, внезапно натолкнулась на взгляд Алисии и снова подавилась. Витор от души хлопнул ее по спине заставляя чуть ли не распластаться по столу. Ли сунул ей под нос свой сок. При этом оба проделали это машинально, не отрываясь ни на мгновение от своих тарелок и не отвлекаясь от поглощения пищи. Джим осуждающе посмотрела на Витора, благодарно приняла сок из руки Ли и снова нашла взглядом девушку. Алисия не отвела взгляда и, как ни странно, даже не покраснела в этот раз. Рядом с ней как обычно находилась куча ее родственников. Они одни занимали самый большой стол в зале, а в данный момент семейство дружно наставляло на путь истинный заблудшую ее душу. Джим понятия не имела, зачем это делает, но она вдруг искренне улыбнулась, сочувственно качая головой. Алисия как будто этого и ждала. Тут же поднялась со своего места и с полным подносом направилась к их столу, повергаясь своим поступкам в очередной шок родственников и всех присутствующих в зале. Ли проволчал что-то себе под нос. Витор обошелся без комментариев, но все же оторвал взгляд от тарелки. А Джим сидела с открытым ртом, так и не донеся до него стакан с соком, не в силах отвести взгляда от приближающейся к ним девушки. Она опустилась на стул напротив Джим, аккуратно расставила перед собой тарелки, подняла глаза и просто сказала. алися можно лис?» Джим залпом выпила второй стакан сока и шумно поставила его на стол. Каждый в ответ поочередно представился, и они в полном молчании продолжили свою трапезу.